Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще не подписались. Фредерик Браун, Последний марсианин. Это был обычный вечер. В редакции нас было трое. Слепер сидел, вызывающий, положив ноги на стол и ничего не делал. Джон Хейл менял ленту в машинке, а я описывал утомительнейший банкет, на который ходил накануне по долгу службы. Карген.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 — Но сам не знает, как это произошло. Называет себя последним марсианином. Он не знает, что вы репортер, но будет говорить с вами. Я все устроил. — Каким образом? — Сказал ему, что у меня есть друг, который здорово соображает и может дать ему дельный совет. Я не знал, кого пошлет Карген, и поэтому не назвал вашего имени. Но он наверняка будет рыдать у вас на груди.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 Я направился к столику. «Мистер Делл?» – спросил я. «Меня зовут Билл Эвард. Барни сказал мне, что у вас есть затруднения, в которых я могу вам помочь». Он посмотрел на меня. «Вы тот самый человек, которому он звонил?» «Садитесь, мистер Эвард. Большое спасибо за пиво». Я сел напротив него. Он допил остатки пива и нервно обхватил руками кружку, которую я принес ему.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 Сел в Тарган. Остановить меня было некому. И полетел в Ундонел. Я никогда не летал один раньше. Но управление оказалось очень простым. В Унданелле тоже одни трупы. Я полетел дальше. Я летел низко, но не увидел ни одной живой души. Я летел в Зандар. Наш самый крупный город. Три миллиона населения. Теперь это город мертвецов. Это было ужасно. «Ужасно! Я до сих пор не могу прийти в себя!» «Представляю себе, сказал я. «Не представляете! Конечно, это был умирающий мир. Еще поколение двенадцать, и все. Два века назад нас было три миллиарда. Большинство голодало. Но вот пришел Крил, Болезнь, занесенная ветрами пустынь. Наши ученые не сумели справиться с ней. За двести лет население уменьшилось в тридцать раз.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 Я был марсианином. Который час? Я посмотрел на большие часы. Начало десятого. Тогда даже немного дольше, чем я предполагал. Три с половиной часа. Когда я обнаружил себя в этом теле, было полшестого. Вилкакс как раз возвращался домой с работы. По его памяти я знал, что он ушел оттуда полчаса назад, то есть в пять. И вы, то есть он, шли домой.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 После двух-трех кружек пива я решил обратиться за советом к бармену и объяснил ему все. Я перегнулся через стол. «Слушайте, Говард», — сказал я, — «вы должны быть дома к обеду. Ваша жена наверняка волнуется. Вы звонили ей?» «Звонил? Конечно, нет, я не Говард Вилкокс!» «Лучше позвоните. Что вы теряете? Все равно, кто вы. Ван Гагдел или Говард Вилкокс?» О вас или о нем беспокоится женщина. Сделайте доброе дело, позвоните ей. Вы знаете телефон? Конечно. Это ведь мой собственный. Я хочу сказать, что это телефон Говарда Вилкокса. Прекратите эти грамматические упражнения. Идите и позвоните ей. И не рассказывайте ей ничего, вы запутались. Скажите ей только, что вы живы-здоровы. И объясните с ней, когда вернетесь домой. Растерянный, он встал и направился к телефону. Я подошел к бару и выпил еще одно виски. — Он правда? — спросил барни. — Еще не знаю, — ответил я. — В нем что-то такое, чего я не могу понять. Я вернулся к столику. — Она зла, как черт, — сказал он, подходя. — Если я, то есть Говард Вилкокс, пойду домой, ей надо рассказать какую-нибудь другую историю. Он отхлебнул пиво.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 потому что красть было не у кого, и полетел на нем разыскивать живых. В деревнях было то же самое, все лежали мертвые около своих домов. Говорил ли я вам, что Зандар самый большой город, столица? В самом центре Зандара есть площадь, Геймсфилд, размером чуть больше, чем квадратная миля на земле. Казалось, все население Зандара лежало там, 3 миллиона тел лежало вместе.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 «А чем больше вы задержитесь, тем сильнее будет нагоняй. И если вы сообразительный человек, вы купите конфеты или цветы и по дороге домой придумайте какую-нибудь другую историю». «Хорошо», — сказал он. «Но... и без всяких «но», — продолжал я. «Ваше имя Говард Вилкокс, и вам лучше всего идти домой к жене. Я расскажу вам, что произошло».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 Вернувшись в редакцию, я вошел в кабинет Каргина и запер за собой дверь. «Все в порядке», — сказал я. Я из него дурь выбил. Что произошло? Он, конечно, марсианин, но он был последним марсианин, оставленный на Марсе. Только он не знал, что мы все переправились сюда. Он думал, что мы умерли. А сейчас? Но как его проглядели и как он ничего не знал? Он не в себе. Он был в одной из психиатрических лечебниц Скара. О нем, видимо, просто забыли. Он не был на открытом воздухе и не получил дозы ментопорт-лучей, которые перенесли наше сознание сюда. Но он сам выбрался из комнаты, нашел платформу в Зандаре, где происходила церемония, и нажал на кнопку. Должно быть, энергии было еще достаточно. Каргин присвистнул. Ты сказал ему правду.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 Что-нибудь интересное? Нет, ответил я. Просто какой-то пьяница развлекал публику. Удивляюсь, что Барни позвонил нам. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Всем пока.